Одна в своей ложе белокиукиуни рассеяно н пожирает кладку своих яиц. Вообще-то это ее любимая пища. Она знает, что этот пресловутый номер 8 0 1 й не только посол нового города. Самка номер 56 или королева шлипуни, как она хочет теперь называться, послала его для продолжения расследования. Белокиукиуни не чем беспокоится. Ее воины со скальным запахом покончат с ним без труда. Хромой в особенности преуспел в искусстве снимать т я г о т ы жизни, просто артист. Однако вот уже в четвертый раз ш л и п у н и посылает к ней слишком любопытных послов. Первых убили еще до того, как они нашли зал с л а м и ш у з о й Вторые и третьи подпали под воздействие галлюцинаторной субстанции ядовитого ж е с т к о к р ы л о в о Что касается номера 801, т о то он, по всей видимости, пошел вниз едва закончилось свидание с матерью. Решительные все больше и больше не терпится умереть, но с каждым разом они заходят все ниже в глубины города. А если один из них, несмотря ни на что, найдет проход, если он откроет секрет, если начнет распространять об этом запахи, племя не поймет. Противострессовые воины не сумеют задушить вовремя всю информацию. Как будут реагировать ее дети? Стремительно входит воин со скальным запахом. Шпион сумел победить Ламишузу. Он внизу. Ну вот, это должно было произойти. 666 — Это имя зверя. Откровение Анна Богослов. а Но кто для кого будет зверем? Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Джонатан отпустил з а п я с т ь е своей бабушки. Чтобы разрядить обстановку, Даниэль пытается отвлечь внимание на себя. А э т а лаборатория при входе. Для чего она? Это розетский камень. Все наши усилия направлены к одной цели: общаться с ними. С ними? Это с кем? С муравьями. Идите за мной. Они покидают гостиную и идут в лабораторию. Джонатан, видимо, совершенно свыкшийся с ролью продолжателя дела Эдмона, берет с соломы пробирку полную муравьев и поднимает ее на уровень глаз. Вы видите эти существа? Они совершенно особые, и мой дядя сразу это понял. Муравьи — это вторая великая земная цивилизация, а Эдмон — второй Христофор Колумб, открывший континент под нашими ногами. Он первый понял, что до того, как искать внеземную жизнь по всем закоулкам космоса, надо сперва наладить связь с земной цивилизацией. Никто не сказал ни слова. а г ю с т а вспоминает. Несколько дней назад она прогуливалась в лесу ф о н т е н б л о и вдруг почувствовала, как что-то хрустит у нее под ногой. Она наступила на муравьев. Старушка наклонилась. Они все были мертвы, но кое-что задержало ее внимание. Муравьи выстроились в л и н и и в виде стрелы с наконечником в обратную сторону. Джонатан положил пробирку и снова заговорил. Вернувшись из Африки, Эдмон нашел этот дом, потом подземелье, потом храм. Место было идеальным. Он устроил здесь свою лабораторию. Первый этап его исследований заключался в расшифровке феромонов разговоров муравьев. Это машина спектрометр массы. Как следует из ее названия, она определяет спектр массы, разлагая любую материю, обозначая соответствующие ее атомы. Я прочел записки моего дяди. Он помещал подопытных муравьев под стеклянный купол, соединенный со спектрометром в сасывающей трубкой. Он ставил муравья перед кусочком яблока, затем этот муравей встречал другого муравья и обязательно сообщал ему: там есть яблоко. То есть это была начальная гипотеза. Эдмон собирал выделенные феромоны, расшифровывал их и выводил химическую формулу. Скажем сообщение в северной стороне находится яблоко выглядит так метил 4 м е т и л п и р о л 2 карбоксилат количество химических элементов н е ч т о ж н ы на фразу приходится от двух до трех пикограмм 10 в минус 12 степени но этого было достаточно уже стало ясно как обозначаются понятия яблоко и северная сторона он продолжал опыты с разными предметами продуктами или ситуациями Он создал настоящий ф р а н к о м у р а в и н ы й словарь, выяснив обозначения сотни фруктов, тридцати цветов, десятка направлений. Он узнал, как выглядят феромоны тревоги, наслаждения, предложения, описания. Он даже нашел самцов и самок, которые научили его выражать абстрактные эмоции седьмого усикового сегмента. Но Эдмону было уже мало слушать муравьев. Теперь он хотел говорить с ними, установить настоящий диалог. Потрясающе, пробормотал профессор Даниэль Розенфельд. Он установил соответствие каждой химической формулы звуку типа слога. м е т и л 4 м е т и л п е р о л 2 к а р б о к с и л а т например, произносится как МТ4МТП2ККС, затем как Мети-чемети-пидвакси. Наконец он загрузил в память компьютера мити чеми типи яблоко два кси находится на севере. Компьютер переводит на французский из французского. Когда он получает сочетание два кси, он переводит находится на севере. Когда на клавиатуре набирают находится на севере, он переделывает эту фразу в два кси, что обеспечивает подачу карбоксилата передающим аппаратом. Передающим аппаратом, да, вот этой машиной. Джонатан показывает необычного вида шкаф, подключенный к электрическому насосу, заполненный тысячами маленьких колбочек, каждая из которых заканчивается трубкой. Атомы, содержащиеся в каждой колбочке, втянуты насосом, потом переадресованы в этот аппарат, который их сортирует и фасует т о ч н ы м и дозировками, указанными в компьютерном словаре. Невероятно! Снова восхитился Даниэль Розенфельд. Просто невероятно. Ему удалось вступить в диалог. М -м -м. Об этом этапе я лучше прочту вам его запись из энциклопедии. Отрывок из разговора. Отрывок из первого разговора с Формекаруфа. Каста солдат. Человек, вы меня воспринимаете, муравей. -р -р. Человек, я передаю. Вы получаете мое послание, муравей. -р -р. На помощь. Но, т а б е н а Настройка изменена. В частности, сообщения были слишком интенсивными, они удушали собеседника. Мощность подачи надо перенести на деление один. Мощность приема, наоборот, переносится на деление десять, чтобы не потерять ни единой молекулы. Человек, вы меня воспринимаете? Муравей, бугу. Человек, я передаю. Вы меня слышите? Муравей, с г у г н у На помощь, я заточен. Отрывок из третьего разговора. Но тебе, н а е н словарный запас на этот раз достиг 80 с л о в Мощность подачи снова слишком интенсивная. Новая подстройка. Мощность подачи перенесена на деление ноль. Муравей. Что, человек? Что вы говорите, муравей? Я ничего не понимаю. На помощь, человек. Говорите медленнее, муравей. Вы передаете слишком громко. Мои усики перегружены. На помощь, я заточен, человек. Так лучше, муравей. Нет, вы что, не умеете разговаривать, человек? Как сказать, муравей? Вы кто, человек? Я большое животное. Меня зовут Эдмон. Я человек, муравей. Что вы говорите? Я ничего не понимаю. На помощь, помогите, я заточен. н о тебе. В результате этого диалога собеседник умер в последующие пять секунд. Сообщения были токсичны. Он испугался. Джонатан прервал чтение. Как вы видите, это не просто. Для того чтобы говорить, недостаточно создать словарь. Кроме того, язык муравьев не такой, как наш. Воспринимаются не только сами сообщения, воспринимается информация со всех других одиннадцати усиковых сегментов. Это и идентификация личности индивидуума, и род его занятий, и особенности психики — что-то вроде общего портрета, необходимого для хорошего взаимопонимания. Поэтому Эдмон оставил опыты. Читаю вам его записи.